Глава 78. Пустовалов начал было отступать, успев заметить, что стена, слегка преломляясь, движется и под водой, явив на мгновение большую глубину, но понял, что она слишком быстрая. Он успел только закрыть рукой лицо, а убрав руку, увидел, что стена уже прошла сквозь него и, побледнев почти до невидимости, вышла из вестибюля на улицу. Казалось, что она исчезла, но она шла дальше. Он увидел, как сверкнули голубоватым светом бока лошади под каменным Георгием Победоносцем, а затем верхний угол Ленинградского вокзала. Он выбежал следом и посмотрел на небо, догадавшись, что все это как-то связано с черным пятном. В небе в противоположную от дуги сторону Навстречу стене двигались две едва заметные точки, которые показались сначала оптической иллюзией. Пустовалов наблюдал за ними, пока они не скрылись за крышей вестибюля. На этом явление признаков нового мира закончилось. И без того безжизненный день заметно тускнел. По крайней мере, это место не чья-то застывшая копия и никак какая-нибудь иллюзия, подумал Пустовалов. Но легче от этого не стало. «Ранние зимние сумерки в мертвом мире не располагают хорошему настроению, особенно если за твоей спиной события, которые не дадут тебе покоя до конца твоих дней». Пустовалов забрался в вездеход. Он уже знал, куда поедет теперь, но перед тем, как отправиться в путь, он достал «Сказку-2» и нажал кнопку включения. Ничего не произошло. Пустовалов бросил телефон обратно в рюкзак и завел двигатель. Выезжая на Каланчевскую улицу, он включил фары, хотя солнце еще только приближалось к ломанной линии на западе. Ритуалы прошлой жизни облегчали утомительную реальность настоящего. Он концентрировался на направлениях, строго следуя карте в своей голове. Вездеход миновал Большую Переяславскую улицу, вскарабкался на обломке Рижского путепровода. У Рижского вокзала, который, на удивление, прекрасно сохранился, и даже бирюзовый фасад его, как новый, сиял в лучах заходящего солнца, Пустовалов решился срезать путь. Причина была в надвигающихся сумерках. Он свернул с бывшего ТТК и поехал вдоль железной дороги на север, постепенно отклоняясь к западу. Минут через десять рев двигателя начали перекрывать протяжные стоны с методично нарастающей частотой. Звуки повторялись, и, очевидно, их источник располагался очень далеко, но для человеческого стона они были слишком выверенными и сильными, особенно на низких и высоких частотах. Пустовалов в это время как раз проезжал мимо заправки с покосившейся стеллой Лукойла, гадая, какая улица теперь под ним, бывшая Шереметьевская или один из проездов Марьиной Рощи. Его раздражал этот однообразный математически выверенный стон, будто созданный каким-то чудовищным медиаконтроллером. Но настоящая причина раздражения заключалась в том, что Пустовалов смертельно устал. Он откинулся на спинку кресла и стал наблюдать за кубическим серым зданием вдали. Вне широких трасс-колец он передвигался именно так, выбирал себе ориентир и двигался к нему. Но на этом отрезке привычную статику мертвого мира нарушило движение. Металлическая опора ЛЭП на пустыре за хозяйственными постройками накренилась и с глухим ударом рухнула в снег, издав в конце падения звонкий высекающий звук. Пустовалов отметил странность совпадения конца жизни опоры с моментом его появления и тотчас забыл о ней, снова сконцентрировавшись на кубическом здании. Однако движение справа опять привлекло его. Пустовалов перевел взгляд и нахмурился. Металлическая опора снова накренилась и рухнула в снег с тем же высекающим звуком. Пустовалов поглядел в сторону пустыря. Может, он не заметил второй опоры? Вездеход продолжал медленно двигаться, а он выглядывал в правое окно, пытаясь увидеть за постройками следы рухнувших опор. Но там, куда он смотрел, почему-то находилась теперь Стелла Лукойла. Не успел он сориентироваться, как очередное движение заставило его повернуть голову и увидеть ту же самую падающую опору, разумеется, с теми же самыми звуками. Моск привычно искал объяснения, хотя слабый голос внутри убеждал просто не обращать на это внимания. Мало ли он видел чудес последнее время. Опора Лэб тем временем продолжала появляться и падать. Казалось, он ехал по какому-то дьявольскому кругу. Он уже раз двадцать видел падение проклятой опоры Лэб, а серый кубический дом вдали ни на метр не приближался. Пустовалов остановил вездеход, не заглушая двигателя. Спрыгнул в снег, посмотрел на опору. Она неподвижно стояла, слегка накренившись в сторону будущего падения. Медленно выдохнув, он двинулся вперед, не спуская с опоры глаз. В какое-то мгновение она начала крениться. Пустовалов услышал скрип, которого не слышно было в кабине, а затем уже знакомые звуки повторились – но в более громком исполнении. Опора рухнула у него на глазах. Он даже увидел взлетевшие над постройками брызги снега. Пустовалов ощутил странное беспокойство в груди, но не успел толком удивиться, как уперся в заднюю дверь вездехода. Тряхнув головой, он шагнул назад. Да, вездеход, который он оставил позади, теперь стоял перед ним. Пустовалов оглянулся и увидел разбегающееся снежное море со скалами построек и сереющим небом. Прямо к нему, возникая вдали по пустынной дороге, вела колея вездехода. Несмотря на странность в происходящем, все же угадывалась какая-то логика. Пустовалов начинал кое-что понимать. Он забрался в кабину, заметив, что никаких следов перед вездеходом не было – И опора ЛЭП, разумеется, стояла на месте, слегка накренившись. Пустовалов повернул все четыре четыреколесные пары до упора и поехал крабом в левую сторону. Опора рухнула. Пустовалов вернулся на прежнюю линию и поехал направо. Выросшая справа опора снова упала. Он экспериментировал так еще несколько раз. Пробовал даже ехать напрямую к постройкам, и неизменно опора Лэб поднималась, а его самого отбрасывала на 10 метров назад. Со временем он начал замечать и другие детали – исчезающий и вновь возникавший снег на красном козырьке перед опорой, разбивающееся стекло фрамуги одной из построек, следы от колес вездехода. Окончательно убедившись в невозможности двигаться дальше, Пустовалов развернул вездеход и направился к Марьиной Роще. Он чувствовал себя таким же разбитым, как в день перемещения с Дашей в десятый блок. За считанные минуты ночь сменила день. Единственным источником света теперь оставались только фары вездехода. Ехать становилось опасно. Он мог заблудиться в Москве, как бы нелепо это ни звучало. Пустовалов решил добраться хотя бы до Садового кольца, чтобы сохранить шанс вернуться к ангару, если с вездеходом что-то случится, но сначала ему требовался сон. Потом он подумает о месте, в котором оказался, и об остальном, включая главное, о тех, кто остался в бункере, и о том, что ему делать. Обратный путь был долог, Пустовалов заблудился, выбрав неправильный ориентир. Однажды из-за спины через вездеход наискосок прошла тонкая сиреневая стенка и, искрясь по снегу бесконечной линией, побежала дальше, очерчивая силуэты московских построек. Благодаря темноте и простору ему открылся ее подлинный масштаб. Бескрайняя плоскость шла сквозь небо и землю, изредка осыпаясь вдалеке искрами при столкновении с каким-нибудь мостом или небоскребом. На этот раз пустовалов хорошо разглядел две яркие точки в небе, плывущие навстречу плоскости. Они походили на огни самолета, но двигались гораздо быстрее. За ними тончайшей золотой нитью мерцала дуга, а вот луну он не увидел, хотя всю небесную ширь занимала жемчужная россыпь холодных звезд. Быть может, луну загораживало это черное пятно, Во всяком случае, где-то там, над чернеющей высоткой, клубились загадочной туманности. По какой-то необъяснимой причине увиденное приободрило Пустовалова. Мир показался не таким уж мертвым, в нем явно что-то происходило, и это что-то не обязательно должно было быть враждебным. Пустовалов стал чаще петлять, замечая, что дома становятся ниже, а застройка плотнее». Он сбросил скорость и поплыл, вглядываясь в просторные боковые окна. Места казались знакомыми. Оглядывая боковой фасад длинной пятиэтажки, Пустовалов не заметил, как прямо перед ним вырос дом. Свет фар уперся в чудом сохранившуюся рыжую вывеску – кафе «12». В дверном проеме под ней мелькнула невысокая фигурка в капюшоне. Пустовалов успел понять, что это ребенок, но инстинктивно схватил оружие и, остановив вездеход, бросился к дверям. Уже забегая в дом, на ходу выхватил фонарик и едва не провалился в яму перед входом. Луч прошелся по покрытым снегом столикам, разбитой барной витрине и бутылочным осколкам. Откуда-то сбоку раздался стук. Луч фонаря метнулся туда и угодил в темный дверной проем, в котором обнаружился узкий подъем на второй этаж что-то вроде черной лестницы, построенной явно не по современным СНИПам. Но гораздо удивительнее было видеть целые деревянные ступеньки. Пустовалов поднялся на второй этаж и услышал голоса, совсем рядом, будто в соседней комнате. На тесной площадке располагались два проема, двери которых одинаково продольно лежали внутри помещений. Пустовалов осторожно заглянул в первый проем. Большая квартира, старинная развалившаяся мебель, палисандровый шкаф, чудом сохранивший резные дверцы, широкий диван с валиками и торчащими пружинами перед огромной дырой в полу, через которую было видно барную стойку на первом этаже. На узком проходе в вспаханные паркетины вели к окну, перед которым стояла прислоненная к батарее репродукция картины Крамского, неизвестная. С улицы через голые оконные проемы проникал свет фар его вездехода, освещавший растрескавшееся пианино у стены с пожелтевшими и кривыми, словно плохие зубы, клавишами. «Он здесь!» – взвизгнул женский голос прямо в ухо Пустовалову, отчего тот вздрогнул и инстинктивно перехватил винтовку, а пол под ним затрещал. «Мам, ну не надо!» – раздался жалобный детский голос со стороны пианино. Пустовалов узнал нотки страха, Он крутил головой, но в комнате никого не было. «Здесь, говорю, вот он!» Истерически повторил женский голос и еще громче выдал Пустовалову прямо в лицо. «Вот! Прямо здесь плывет!» «Лена!» – протянул мужской голос, судя по всему, из соседней комнаты. «Не пугай ребенка!» Мужской голос пытался звучать спокойно и слегка иронично, но Пустовалов слышал в нем усталость. «Мам, кто плывет?» – раздался еще один голос, на этот раз за спиной Пустовалова. «Тоже ребенок, но старше, подросток, девочка». Женщина снова взвизгнула в лицо Пустовалову, отчего тот поморщился. «Мам!» – тут же в один голос вскрикнули дети. «Вот он, прямо на меня глядит!» «Мам!» «Нет, сквозь меня!» «На, на!» «Алена, живо уйди оттуда!» «Уйди! Он на тебя смотрит!» Пустовалов услышал топот ног вдоль стены у окна и снова стал озираться. «Ищет тебя!» – прошипела женщина. «Лена, прекрати!» Мужской голос теперь тоже звучал в комнате со стороны двери. «Ты лекарство принимала?» «Ань, иди сюда, не бойся, мама опять выдумывает». «Мама, а кто он?» – спросила девочка, та, что была старше. «Мужчина!» «Он... он как будто обычный, даже красивый. У него большие глаза, большие, как у щенка. Но в них... в них есть что-то опасное. Волосы черные, волнистые. Как у Гершеля?» «Нет, он европеец». «Он жил здесь?» «Не здесь, но давно». «Что ему нужно?» «Он... он... он ищет». «Лена, если ты не прекратишь пугать детей, я опять вызову психиатричку». «И да, я серьёзно!» Пустовалов направился к выходу. «Всё!» – выдохнула женщина. «Он уходит, уходит, уходит! Прошёл прямо через тебя!» «А ну, замолчи!» На лестнице Пустовалов услышал плач ребёнка и ругань мужского и женского голосов. Ему было тошно. Усталость была уже настолько невыносимой, что, увидев на улице, в одном из окон дальней многоэтажки, Дерганный неровный свет, как будто там на балконе кто-то разжег костер, он даже не остановился, чтобы лучше рассмотреть. Забравшись с большим трудом, как старик, в кабину вездехода, Пустовалов медленно поехал, куда глаза глядят. Пока не узнал в полуразвалившейся высотке бизнес-центр оружейный. Проехав мимо него через садовое кольцо, он двинулся по каретному ряду, прижимаясь к правой линии домов. Через несколько метров наткнулся на искусственный тупичок у театра «Новая опера». Развернувшись, стал въезжать в него задом, пока вездеход не скрылся за фасадной линией, после чего заглушил двигатель, откинулся на сиденье и, укрывшись шубой, мгновенно заснул. Проснулся он от громкой музыки. Она дребезжала и невнятно громыхала, будто на государственном празднике в каком-нибудь захолустном городке». Но дело было не только в изношенной акустической системе не лучшего качества, которую кто-то заставлял работать на пределе сил. Сама запись тоже была старой и плохо оцифрованной, в шумных надрывах можно было разобрать треск виниловых помех. Однако даже в таком ужасном обрамлении мелодия иногда взмывала над сопутствующим шумом удивительно волнующими перепадами, и ей вторил проникновенный классический баритон, который царствовал в те времена, когда даже рокобилли считался обычным визгом. Мужской голос по-испански с тревожным смертельным надрывом пел что-то про Буэнос-Айрес. И без слов было понятно, что пел он о молодых жизнях, которые, сгорев в страстях, навечно поселились в городе, сохранившемся только на старых фотографиях. Пустовалов открыл глаза, температура в салоне упала, но он не чувствовал холода. Бледные сиреневые и лиловые пятна бродили перед вездеходом. Пустовалов сел прямо, присмотрелся, затем медленно потянулся к винтовке. Признаков угрозы он не заметил, как и объяснений происходящему. Он выбрался на улицу и только теперь обратил внимание, что мелодия и пение повторяют один и тот же отрезок в несколько секунд. Пение неизменно обрывалось на словах «Тьерра Флорида» и начиналось заново. Пустовалов задрал голову и посмотрел на фасад театра. Свет бродил над кровлей разноцветными лучами, и явно оттуда же раздавалась музыка. Он обошел театр, за которым обнаружился парк с аккуратно расчищенными от снега дорожками. Повсюду горел электрический свет – Фонари прятались среди деревьев, гирляндами висели на беседках, ротондах, оградах и фасадах, стилизованных под классику построек. Он пошел по одной из дорожек, к главному источнику света за деревьями. Вскоре он увидел, что источником света был ледовый каток. Именно там пел этот испанец с заевшей пластинки про «Буэнос-Айрес». На катке фигурки в ладных комбинезонах и цветных куртках скользили на коньках, размахивая руками. Он уже слышал смех и радостные крики, обычная картина для московской зимы, но не в этом мертвом месте. Пустовалов боялся очередной игры или какого-нибудь подвоха и внимательно присматривался. Выйдя к катку, освещенному поперечными световыми гирляндами, Пустовалов положил руки на холодную трубку ограждения. Люди перед ним были самыми настоящими, в основном молодые, розовощекие парни и девушки. Некоторые, пролетая мимо, бросали на него сверкающие взгляды. Пустовалов ощущал на руках ледяную крошку, прилетавшую от рубленных разворотов их коньков. Один крепкий парень, проехавший мимо с девушкой, показался ему знакомым. Оба, парень и девушка, взглянули на Пустовалова и затем с улыбками повернули лица друг к другу, о чем-то заговорив. Из-под оранжевой шапки у парня торчали волнистые светлые локоны. И эта деталь показалась Пустовалову не просто знакомой, он совершенно точно это где-то уже видел. Следующую пару он тоже узнал. Молодой темноволосый парень с немного вытянутым лицом. На этот раз Пустовалов узнал и взгляд, и улыбку, и почувствовал боль. И в ту секунду, когда Пустовалов понял, кто они, несмотря на то, что никогда не видел их такими, светловолосый и темноволосый, будто сговорившись о какой-то шутке, подъехали к Пустовалову с разных сторон. Их подруги остались позади и что-то кричали им. Одна из них – красивая блондинка с короткой стрижкой, в синей шапке наушниках махала рукой. Светловолосый парень обернулся и крикнул с улыбкой «Мне с апельсином!». После стал с той же улыбкой разглядывать Пустовалова. «Ну, здорово!» – наконец сказал он. «Привет!» – ответил Пустовалов, чувствуя непривычный ком в горле и посмотрел на Темноволосого. «Привет!» – сказал тот, как бы смущаясь и улыбнулся. Пустовалов вспомнил эту тихую смущенную улыбку, и ему стало еще хуже. Но он взял себя в руки. «Как вы, парни?» – спросил он, сильно напрягаясь, чтобы голос не звучал тихо. «Да неплохо», – ответил Светловолосый. Вадик женился вон вчера, дурак. Темноволосый заулыбался. «Ну а ты что-то постарел, Саня. Странно, ты ведь самый младший был». «Саня, может, и младший, но самый умный», – добавил второй. «А ум оставляет следы. Ему же приходится за всех думать». От этих слов Пустовалов почувствовал тошноту, но темноволосый парень всегда был добрым и не хотел причинять ему боли. «Как ты?» – спросил он, с все той же улыбкой, не давая Пустовалову увлечься тягостными мыслями. Но это было тяжело, потому что Пустовалов продолжал узнавать каждое мгновение – голос, интонацию, жесты, взгляды. Все эти мельчайшие детали, о которых он не помнил. Нереализованное прошлое остановилось настоящим. «Жизнь потрепала?» Пустовалов кивнул и резко вздохнул. «Послушайте, парни, я... я хотел...» «Он что, извиняться собрался?» Состроил игриво-хмурую физиономию, светловолосый, и посмотрел на друга. «Только не это!» Наигранно закатил глаза темноволосый. саня расслабься, мы же тебя знаем!» «Да чё мы стоим вообще?» Взорвался светловолосый. «Пойдемте, глинтвейна выпьем. Саня, давай сюда, с девчонками познакомим». «У меня же коньков нет», – Пустовалов опустил глаза на свои ботинки. «Я тебе свои запасные дам», – темноволосый сделал приглашающий жест. «Давай сюда, хоть обнимемся, брат». «А он хорошо катался, помнишь?» – улыбнулся светловолосый. На выбритых щеках появились ямочки. «Еще бы! Он ведь нас и научил. Помнишь, как ты от Бориса удирал?» «Да это на лыжах!» Не. На коньках?» «Ага, точно!» «Ну, я и обосрался тогда!» Оба засмеялись, и, глядя на них, засмеялся и Пустовалов, одновременно чувствуя подступившие слезы. В эту секунду пение испанца и музыка стали растягиваться в замедленный бас. Танго утратило остатки тревожной красоты, превращаясь в уродливый рев. На каток легла тень. Парни медленно оглянулись. Пустовалов увидел какое-то шевеление в черноте над деревьями. От нее выделились темные завихрения чудовищного размера. Они стали носиться летучими мышами над катком. Пустовалов вдруг с ужасом понял, что это были руки. «Бежим!» – закричал он. Парни посмотрели на него с застывшими улыбками, а потом грустно переглянулись. «Мы не можем!» «Почему? Почему?» — повторял Пустовалов, хотя уже понимал, почему. «Так здесь все устроено. И что? Что с вами будет?» «А ты не знаешь?» — спросил Светловолосый. «Напомни ему, Вадюха». Темноволосый оценивающе посмотрел на Пустовалова, а затем сказал. «Ты же все это видел, Саня. Там был такой яркий свет. Я знаю, сейчас тебе кажется, что это продолжалось вечность, но нет». Шсть часов сорок три минуты четырнадцать,ых двести шестнадцать тысячных секунд. А я, ответил светловолосый, хочешь узнать, что было со мной. Ты ведь не видел, потому что ушел. Ушёл, — повторил парень мечтательно. Какое сладкое слово. знаешь, как я хотел тогда уйти вместе с тобой в тот ночной дождь. Знаешь, чтобы я отдал за это. Я бы отдал все. «Я бы отдал тебе даже свою жизнь, но только тебе. Так ты хочешь узнать?» Пустовалов смотрел на него в ужасе, и в тот момент, когда взрослая версия его мертвого друга улыбнулась, огромная рука черного великана схватила его, а другая рука схватила второго мертвого друга. Пустовалов задрал голову. Великан был огромен и худ, его руки и ноги – просто скопление черного тумана – но они были неестественно, непропорционально длинны. Верхняя часть великана, начиная от груди, пропадала во мраке наверху. Разрывая нити гирлянд над катком под всеобщий визг, он опустился на колено перед Пустоваловым, и тот увидел его огромную, продолговатую голову, размером с вездеход. Он был в шляпе, явственные очертания полей и котелка такие носили в Советском Союзе, полы скрывали лицо, хотя великан целиком состоял из черноты, кроме двух ярких кусочков, зажатых в каждом кулаке. Великан начал поднимать голову, открывая свое лицо, и Пустовалов ощутил такой нечеловеческий ужас, какой испытывал лишь однажды. Он закричал, дернулся вперед больно ударившись животом о руль вездехода и проснулся.